Глава вторая. Нина. Утром следующего дня я, накормив папу и Машу завтраком, оставила их собираться в школу, а сама побежала на собеседование к Бестужеву. Волновалась от чего-то ужасно. Не помню даже, когда в последний раз меня так трясло. На вступительных экзаменах, может. Хотя, в принципе, объяснимо. И вовсе это не из-за красивого мужика, что я красивых мужиков не видела а потому что мне эта работа нужна в прямом смысле до зарезу. Не устроюсь к Бестужеву, придется сменить специальность, чего совсем не хотелось бы делать. Образование, опыт, стаж — и всё в топку, в угода одному гаду. Нет, мы еще повоюем. Одежду я подбирала особенно тщательно, чтобы выглядеть и красиво, и по-деловому, а не как беднота, которая лишь бы работу получить. Никаких джинсов и свитеров. Дорогой шерстяной костюм, состоящий из юбки и пиджака темно синего цвета. Под пиджак светло-бежевую блузку. В уши скромные серьги, на лицо не яркий стойкий макияж. Только глаза. Губы я никогда не красила. Они у меня и без помады, как две лепешки, А если их еще и накрасить, я совсем стану похожа на шлюху. Внешность у меня всегда была специфическая. И в детстве я из-за неё страшно комплексовала. Но потом перестала после рождения маша было уже не до комплексов но лишний вес которого во мне всегда было с избытком так и не ушел 50 размер увы мой минимум и грудь четвертого глаза светло кожа белая как молоко и копна темно каштановых волос кудрявых как у негритянки до середины спины один меня в цветастую юбку и накинь на плечи шель и можно запускать на рынок с причитаниями Кому погадать, судьбу рассказать, всю правду поведать. А если еще и зубы позолотить, то вообще от цыганки не отличишь. Кстати, хорошая идея. Не возьмет меня без Бестужев помощницы, пойду на рынок гадалкой работать. В общем, да, внешность у меня не для высшего общества. Бывший муж говорил, как у базарной бабы. Ну, вы внешность не выбирают, с ней живут и умирают. Вот я и живу. И с лишним весом, который не уходит даже от тотальных голодовок, и с большой грудью, и с добезобразия кудрявыми волосами, что выбиваются из любой прически. Особенно, если на эту самую прическу сверху шапку надеть. Поэтому я и не стала заморачиваться. Сделала простой хвост на затылке, и, внимательно посмотрев на себя в зеркало, точно я оба глаза накрасила, а не один, побежала на собеседование к товарищу писателю. «Удачи, мама!» — Маша на прощение крепко меня обняла. «Да, Нин, не пуха!» — от души пожелал папа, кивнув. «К черту привычно откликнулась я. С местом проживания Бестужевым мне повезло. От нашего дома туда шел автобус. Всего каких-то полчаса, и я на месте. Центр города, элитная новостройка за забором и шлагбаумом с большой детской площадкой и даже местом для выгула собак. Наверняка и подземный гараж есть, куда Бестужев ставит свою до крайности крутую тачку. Почему-то мне казалось, что это должен быть внедорожник. Такой большой и толстый. То есть, большой и чёрный. Или синий. Ну, в крайнем случае, темно серый И точно не красный. Да, Нина, ты нервничаешь. Что за глупости в голову лезут? Без разницы, какая у Бестужева машина. И, кстати... Он ведь на самом деле не Бестужев, а Рюмин. Бестужев — псевдоним. Я еще и поэтому клюнула на его книге. Мне казалось, что если человек с фамилией Рюмин взял себе псевдоним Бестужев, у него должно быть классное чувство юмора. Примерно как у меня, да. Но, увы, судя по отрешенному и гордому виду этого мужчины, чувство юмора там даже не ночевало. «Всё, Нина, прекрати». Главное, чтобы он тебя взял и платил тебе зарплату. А остальное ты как-нибудь переживешь.